Слова восьмая Аудитория оказалась заброшенным помещением в самом конце крыла. Обливающийся потом толстячок привел меня туда, распахнув двустворчатые двери старого образца, после чего мы одновременно чихнули от вырвавшегося оттуда облачка пыли. Слава создателю тут работал свет. Старые желтоватые лампы осветили ровные ряды парт, Возвышающаяся над кафедрой. Все пространство покрывал слой пыли чуть ли не в палец толщиной. Меня отвлек слаженный многоголосый писк, стоило только войти внутрь. Крысы! Тут даже водились грызуны, серыми тенями, юркнувшие за возвышение кафедры. Мерзость. Рука сама потянулась к лицу. Толстячок, выступивший моим проводником, вздрогнул от смачного шлепка. А на что я вообще надеялся? Признаться на все, что угодно, но не на это. Пришлось обратиться за помощью к Колину. Он отправил своих людей, которые уже раз помогали мне, когда был улучшен доспех. Парочка молчаливых мужиков, имена которых я так и не удосужился узнать, быстро прибыли на место. Мне показалось, что заброшенность аудитории пробрала даже битых жизнью мужиков. В помещении провели уборку, вытащив пару мешков одного только мусора. Я попросил Вадима поискать в закромах манекены, на что тут же получил ответ. Проще было сказать, чем Вадим не занимался. Люди, предметы, рынок Москвы сейчас как никогда переполнен, а Вадим чувствует там себя, будто рыба в воде. Пластиковые болваны не в лучшем состоянии, но пришлось согласиться. Альтернативы не было. Кабинет потихоньку приобретал внятные черты, а с моего счета слетали единицы коинов одна за одной. Еще не получил своей первой зарплаты, а уже вкладываюсь. Успокаивала мысль о том, что миру и так конец. Весь день прошел в попытках привести аудиторию в приличное состояние. Даже я помогал в уборке, манипулируя сразу пятеркой веников с помощью магии. Вот уборщицы Академии удивятся, когда не найдут своих инструментов на месте. Впрочем, пыль мне быстро надоела. Создав направленную волну силы, я одним движением собрал весь мелкий мусор. Захватил пару сломанных стульев, хруст в аудитории стоял отменный, слышимость помещения позволяла. Запрессовал найденное в комок, целенаправленно сливая всю силу. В учительской как раз никого не было, а диванчики оказались удивительно притягательными. Перехватить полчасика без наставлений Шувалова и бесконечных серых коридоров и полигона, от которого меня уже тошнит, что может быть прекраснее. Сны мне не снились, и я был этому несказанно рад. Полнейшая пустота. Сознание лучилось от удовольствия, наконец-то разгружаясь на полную. Из сна вывели голоса ворвавшихся учителей. Меня они не заметили, спор был горячим, на тонкой грани между базарными криками и шипением змей в весенний гон. «Они не посмеют!» Воскликнул какой-то старичок в спортивном костюме. «Россия сейчас оказывает большую услугу всему европейскому анклаву!» «Это не в их власти, Спартак Вениаминович!» «Сколько можно повторять? Они хотят прощупать наш уровень силы!» Я узнал голос Мирошниченко. При том, что все главные города заполнены беженцами, и один создатель знает, сколько там агентов. Это уже Хиддлтон. «По какому поводу шум...» Поднялся я из-за спинки дивана, зевая во весь рот. «Создатель всемилостивый!» — Схватила за свою шикарную грудь Анна Александровна. «Что вы здесь делаете, Федор Константинович?» «Сочту этот вопрос риторическим», — отбил я. «Так, если я уже наполовину в курсе, кто расскажет остальное?» «Это внутренние дела преподавательского состава», — начал дедок, «в которые я, к своему сожалению, вхожу», — закончил я. «Все просто». «Школы Европейского анклава хотят устроить соревнования среди выпускников Академии», пояснил Мирошниченко, потирая виски. «Небольшая проблема». «И вы думаете, что таким образом они проверяют нашу боеспособность, чтобы в случае чего захватить?» «Теория как раз в стиле старичка в спортивном костюме, как его там, Спартака Вениаминовича». «А как мысли именно такие?» подтвердил директор. «Так устройте соревнования с группами выпускников, которые возглавят учителя». Риск минимизируется. Завуалировать это как обмен опытом и все. Ну а если вы и сами не уверены в своих силах, может, нам просто сдаться? Я налил себе стакан воды, залпом выпив ее, а затем вышел из учительской. Пусть сами подумают над решением проблемы. Слова юнца, скорее всего, не примут всерьез, но доли правды тут есть. День клонился к вечеру, так что пора было выдвигаться домой. Завтра первый день. А у меня вторая в жизни пара. К тому же, кажется, у меня появились мысли, как вернуть наследников родовитых семей на грешную землю. В очередной раз закрыв глаза, я открыл их в другом измерении. Отличие были в том, что надо мной уже нависал Шувалов, в глазах которого поселилось настоящее безумие. Внешний вид парня говорил о том, что он не спал минимум сутки. Халат мятый, волосы сальные, на подбородке я впервые увидел небольшую щетину, «Ты должен это знать», — выдохнул парень, чуть ли не падая на меня. «Что случилось?» — обеспокоенно поинтересовался я, но тут в бокс вошла лис. «Все в порядке. Просто у Алексея озарение, он долго ждал твоего прихода», — пояснила она. «Пойдем». Меня потянули за руку. Уже через несколько минут мы оказались на этаже, где расположился кабинет молодого ученого. Куча мониторов теперь не показывала информации с улицы или из комплекса. На всех было одно и то же. Наша планета. В разрезе, в отдалении, с карты материков и стран, а то и без нее. Нам что-то угрожает? Прорыв? Все пошло не по плану? Забеспокоился я. Нет, да, но нет. Спутанно пробормотал Алексей, а его пальцы уже вовсю порхали над клавиатурой. Угрозы есть. Нет, это не прорыв, отклонения от плана присутствуют. Теперь мне не так страшно, но очень интересно, заключил я. Сейчас будет еще интереснее. Он потянулся к ящику в столе, доставая перламутровую сферу. Только что-то было не так, на ней виднелась трещина. Алексей разломил ее на две части, показывая мне внутренности. Я наконец-то понял, что это такое. Федор, это кристалл. — Очень интересно, — съязвил я. — Что нам это дает? Расскажи понятным языком для менее прогрессивного пласта населения. — О, как завернул! И не скажешь, что менее прогрессивен. Шувалов снял очки, протирая их полый халата. Что мы знаем о сферах? Что с их помощью люди получают способности? Ты прикасаешься к сфере, она рассыпается, а человек получает превалирующий в его характере дар. «Все верно, но этот момент надо пропустить, ты еще сотворение Земли начни». «Нет, это важно!» — поднял палец довольный Алексей. «Сколько ты уже на ногах?» — осторожно спросил я. «А вот это неважно!» — быстро свернул тему Шувалов. «Так вот, что если я тебе скажу, что сферы — не более чем магические батарейки, которые при контакте с нашей формой просто взрываются?» «Активация дара как побочный продукт?» было сложно угнаться за мыслью гениального мозга но я старался да именно хотя это побочка и позволяет нам еще трепыхаться и что дальше я чувствую это не все зачем тогда разные сферы мы точно знаем о двух золотой и обычной в магазине тоже есть разные батарейки бросил шувалов разная мощность верно золото мы выбивали из центуриона погоди Мозг перестал воспринимать информацию. «Чаще всего, когда твари умирают, они будто рассыпаются прахом, а на их месте остается только сфера. Почему не убивает человека?» «По-разному, что касается тварей. А в основном, да, они исчезают, но вспомни моменты, когда тварь разрывает, а гора плоти остается», подсел на своего любимого конька Алексей. «Но бывают и целые туши, не исчезнувшие очень много». Я вспомнил, как после защиты квартала люди вытаскивали дохлых монстров, складывая возле дома, чтобы потом сжечь. «А вот и наш случай!» — весело хлопнул себя по коленке Алексей. Он взял половинки сферы, поднимая на уровень глаз, соединил, а затем разнес их в разные стороны. В этот момент сфера повреждается. «Вопрос о том, почему это не убивает людей еще в силе?» — покачала головой. «Люди умеют использовать магию. Твари нет». Он поправился. Точнее, самые простые твари. Центурион под вопросом. Когда происходит выброс энергии, тело монстра сгорает. А когда выброс идет в руках человека, он активирует его энергоканалы. Это как пустить электричество по проводам. «Загорится свет», — пробормотал я. Теория Шувалова была, как обычно, безумна, Но великолепно вписывалась в нашу реальность. «Скажи мне такое, кто-то другой не поверил бы». «Чувствую, это не единственное, что так тебя взбудоражило». Я посмотрел на парня, стараясь понять, что он еще не сказал. «Ты прав, это лишь цветочки. Ягодки впереди». Половинки сферы полетели в ящик стола. «То, что я узнал, в корне меняет всю ситуацию. А надо сказать спасибо метелице. Он убил тварь на улицах города в очередной своей вылазке, разорвал брюхо ударом льда, сфера вывалилась наружу, Он сначала не обратил внимания, обернул в ткань, положил в рюкзак. Трещину нашли уже тут, принеся мне в кабинет. Я начал ее разбирать, сломал на две части, осмотрел внутренности, уже тогда понимая, что это кристаллическая основа. Но как ты догадался, что это накопитель? Случайно. Я же не менталист. У меня развита кинетика. Не как у тебя, чтобы можно было машины сминать, а тоньше для работы в лаборатории лаборантов не напасешься. — пошутил Шувалов. — Вот я и взял осколки магии, решил отправить в ящик. А они как «давай светиться», а у меня отток пошел дикий. После этого я начал раскручивать идею, проводя опыты, так и не уснул. — Когда это было? — спросил я. — Пару дней назад, как ни в чем не бывало, — ответил Шувалов. — Работа непочатый край, ты понимаешь? «Значит, твари просто на батарейках. Мы и так знаем, что ими кто-то манипулирует. Так теперь ясно еще, что их и создают там». «Что будешь делать?» «Проводить эксперименты», — поджал плечами Алексей. «У меня для тебя еще один глиф. Осваивай его. А как будет информация по моей теории, я скажу». «Все запутаннее и запутаннее. Чем займешься?» «Моя теория не в том, что твари лишь инструмент». Надо провести опыты, чтобы говорить увереннее. Ты слышал такой термин, как терраформирование? Могу ошибаться, но это процесс, при котором изменяют климатические условия планеты. Кто-то из академиков прошлого хотел таким образом колонизировать планеты. Я почесал затылок. Термин не точно описывает мои мысли, но это самое похожее определение. Представь, что сейчас просто идет формирование среды. Земля насыщается магией, начинает ей практически дышать. Все ведущие агрессивные виды уничтожаются. «Если ты прав, нам осталось немного», — заключил я. «Да, предстоит много работы. А сейчас мне надо поспать. Почему-то было важно сказать это тебе, чтобы ты знал, ведь, по сути, твое сознание — единственный мостик между реальностями. Теперь у меня есть бэкап, можно включать систему». Мы какое-то время посидели молча, думая каждый о своем. Затем Шувалов поднялся и, чуть пошатываясь, отправился спать. Где-то в коридоре его подхватила стоящая на карауле лис. Да, парень действительно выжат. Я понимал его. Весь привычный мир рухнул, погребая своей тяжестью. Сколько пережили эти люди перед тем, как у них что-то получилось. А теперь практически весь прогресс обнулен, все начинается сначала». Это какой-то замкнутый круг. Если Шувалов прав, и твари созданы искусственно, это меняет дело. Не сильно. Все понимали, что за вторжением кто-то стоит. Если прорывы цикличны, но при этом в прошлые свои посещения гости из другого мира вели себя более сдержанно, значит, что-то поменялось. Сейчас налицо намерение захватить нашу планету. Зачем? Задаваясь этим вопросом, пошел на тренировку к метелице. Шувалов говорил, что есть новый глиф. Где-то Две женщины сидели посреди скупо обставленного кабинета. Лица их казались похожими, можно было предположить, что это мать и ее дитя. Так и было в действительности. Единственное, что могло вызвать затруднение, определение, кто мать, а кто дочь. Обе женщины имели красивые выливые лица, полные губы, живые глаза. Минимум косметики, только природная красота, чистая и незамутненная. Классическая система координат в виде морщинок полностью отсутствовала. Человека, который решил бы таким простым образом ответить на вопрос о возрасте, ждало бы разочарования. Но если посмотреть в глаза, все встанет на свои места. Как свет, что имеет множество спектров, взгляд человека содержит его опыт и мудрость. Если глаза черноволосой можно было сравнить с супругим стальным клинком, убийственно простым и смертоносным, то у светловолосой они напоминали артиллерийские установки. В них не было души, лишь расчет и мощность, готовые к выстрелу снаряды. Эта женщина была механизмом, и имя ее Ольга Романова. «Дуэль прошла хорошо», — произнесла Ольга, задумчиво смотря в окно, где свет набирающего оборота лета грел землю. «Как наша служба безопасности пропустила такие важные данные?» — недоуменно спросила Елена. «Мы даже не предполагали такого исхода. У парня либо просто пусто в голове, либо мы чего-то не понимаем». Ольга прикрыла глаза. «Но ты веришь во второй вариант, раз Света все еще при нем». Елена подалась вперед. «Что там происходит? Зачем нам это?» «Ты всегда больше понимала в войне», — мягко ответила Ольга. «Теперь пришло время действовать еще тоньше. Света отлично справляется. Сейчас сами послушаем». Несколько секунд в кабинете висела тишина, после чего в дверь постучали. Елена заинтересованно посмотрела в сторону входа. Стоящую у камина доспех повторил ее движение, что выглядело довольно пугающе. «Войдите!» «Здравствуй, мама». Перед главой клана предстала наследница Романовых, Светлана. «Здравствуй, сестра. Вы хотели меня видеть?» «Да, хочу узнать, все ли у тебя в порядке». В этот момент Елена поперхнулась, пытаясь сделать глоток из бокала. Ольга метнула в ее сторону раздраженный взгляд. «Все хорошо, мама», — прикрыла веки Светлана, загадочно улыбаясь. «Как обстоят дела с контролем подопечного?» «Прошло не так много времени, контроль 40%.» Блеснула глазами Светлана. «Почему так мало?» — нахмурилась Ольга. «А как ты посоветуешь мне добыть больше крови?» «Вы что, решили применить родовой навык?» Удивленно обвела взглядом близких Елена. «Но он же менталист, он почувствует?» «Не почувствует. Навык крови работает по-другому», — снисходительно бросила Ольга. «Плюс мы всегда можем остановиться, если ставки упадут». «Надеюсь, ты не спала с ним?» «Этого не надо делать ни в коем случае». «Нет, конечно», — возмутила Света. «Я же все понимаю». «Чем занят квартал в данный момент?» «Сменила тему Ольга». «Все как обычно. Идет ремонт, поступают новые люди. Открылись еще две лавки. Сейчас активно собирают урожай». «Хорошо», — кивнула Ольга. «Примерный оборот. Ты же имеешь доступ к бухгалтерии». «Да, фактически я управляю предприятием», — довольно улыбнулась Света. «Оборотная часть сейчас удивительно большая, даже не знаю, где он достал средства. Сейчас в сумме приход составляет от 800 до 1000 коинов ежемесячно». «Это же треть от нашего!» — не сдержалась Елена. «Траты?» — коротко спросила Ольга. «Почти все реинвестируется. Он ничего не оставляет себе, все идет в развитие». «Я начинаю уважать твоего избранника». Откинулась Ольга, делая акцент на слове «избранник». Все понимали, сколько воли главы клана стояло за каждым решением наследницы. Это будет хорошим расширением наших владений. Но надо продолжать игру. Мы можем сорвать настоящий джекпот. Что ты имеешь в виду? Заинтересовалась Елена. Два клана. Одним ударом.